«Сторожу?» «Что?» — подумал он. Ответ заполз ему в голову, словно некий звуковой туман. «Надо бы собраться с мыслями, а то она подумает, что я дурнее, чем есть на самом деле». «Что?» — спросил он. «Что ты сказала?» «Сторожу?» «Что сторожишь?» Собака ничего не ответила. «Прости», — извинился Шустрик. «Не подумай плохого, но мне кажется, мы оба примерно в одном положении». «Я тоже сбежал от белохалатников, но они вскрыли мне голову, видишь, я не всегда хорошо слышу, да и смотреть не могу прямо. Мне очень жаль, что они отняли у тебя». Тут он запнулся. Лишь теперь ему пришло в голову, что этот его товарищ по несчастью, быть может, не желает, чтобы ему напоминали о том, что его лишили средств общения, выражения страха, агрессии, приязни и почти всего прочего. «Считай, что ослепили» зло подумал шустрик, грязные скоты. Видишь ли, до сих пор я просто не встречал собак вроде тебя. Дай-ка я поню... То есть дай-ка я погляжу на тебя. Ой, мамочка, они морили тебя голодом. Или это здесь ты так отощала? Ты что, не можешь найти еду? И снова собака ничего не ответила. Она и впрямь была страшно тощей. Ребра так и выпирали наружу. Глаза запали столь глубоко, что глядели, казалось, из самой глубины черепа. — Пойдем со мной, милая, — предложил Шустрик. — Что с тобой? Ты, наверное, думаешь, что я все равно ничем не могу тебе помочь. Но раз уж ты завела меня в такую даль, чего молчишь? Что с тобой стряслось? Но ну, я имею в виду, кроме того, что и так понятно. Внезапно ощутив дурноту, Шустрик осел на мох. А когда жужжание у него в голове немного утихло, он услышал, как собака говорит. «Мой хозяин, поэтому я и осталась тут». «У тебя был хозяин?» — спросил Шустрик. «У меня тоже был, а вот у Рафа, товарища моего, никогда не было хозяина». Впрочем, быть может, в конечном итоге так оно и лучше. Медленно, как бы через силу, собака повернулась и пошла прочь. «Ты уходишь? Быть может...» помимо чудовищной худобы, было в поведении этой собаки, да и в самом ее появлении, нечто столь ужасное, что Шустрика вновь охватили дурные предчувствия. «Ты куда?» «Хозяин, — ей сказала. — Мой хозяин. Ты что, не слушал меня?» «Твой хозяин? Откуда? А где он? Здесь же его нет. Я тебе говорила!» В голосе собаки слышался не столько гнев, сколько отчаяние. «Я очень извиняюсь», — смиренно сказал шустрик. Понимаешь, у меня с головой не все в порядке. Со мной случился один из моих приступов дурноты. Боюсь, меня покалечили почти так же страшно, как и тебя. Расскажи еще раз, теперь я, кажется, в порядке. Мой хозяин покалечился. Он где-то здесь, на той стороне озера. Мы шли по гребню, а он поскользнулся и упал. Я спустилась к нему, но да он покалечился. Он не может двигаться. — Вот беда, — посочувствовал Шустрик. «Плохо дело. А кричать он может? Или, скажем, рукой махнуть? Люди часто ходят по гребню, так ли говорит. Да я и сам бывал там, там полно брошенных пакетов. Наверху должны быть люди, они спустятся вниз и помогут». Ничего не ответив, собака неуклюже перепрыгнула через ручей, в котором отражалась желтая луна. «Не очень-то она вежливая», — подумал Шустрик. «Впрочем, тут не самое подходящее место для хороших манер». Да и я, пожалуй, не самую подходящую фигуру, чтобы показывать их. Она рассказывала о своем хозяине, а я, наверное, почти все пропустил. Но что же делать, раз в башке моей столько дыр, сколько в пироге с синицами? Как же и помочь? Разве что сходить сказать кому? Наверное, это не пришло и в голову. А если и приходила, то она ведь так подавлена. Что-то вроде помешательства. Значит, если я пойду к людям в долину, они бр! Нет уж, лучше я схожу и сперва посмотрю на ее хозяина. Шустрик догнал собаку, и дальше они пошли вместе, по болоту, вокруг низкого восточного берега озера. Обогнув его, собака отклонилась от берега и побежала быстрее, и вскоре они оказались среди нагромождений камней у основания голенастого. Здесь они вошли в тень, почти полная тьма, и Шустрик остановился, давая глазам привыкнуть к темноте. Он глянул наверх, на отвесные скалы. «Мамочка моя!» — сказал он себе. «Неужели ее хозяин упал оттуда?» Должно быть, он сильно разбился. А эта несчастный дура бродит вокруг да около, вместо того, чтобы быть рядом и сделать для него что-нибудь. Но почему он не может кричать? Наверное, это случилось только сегодня, и никого другого на гребне еще не было. Не иначе, как он совсем замерз. «О!» Если мне удастся помочь ему, как знать, может, он возьмет меня, меня и Рафа к себе домой, когда, конечно, поправится. А может, твой хозяин? шустрик осекся. Почти в полной темноте собака смотрела на него таким мрачным, грустным и жутким взглядом, что инстинктивно он отшатнулся. И ни звука вокруг. Наконец, шустрик робко сказал: Прости, я просто. То есть где твой несчастный хозяин? Собака повела его дальше. За скалу, стоящую в нескольких ярдах от подножия высоченной скальной стены. Шустрик шел следом, гремя мелкими камешками. И вскоре увидел темную фигуру человека, который лежал ничком под кустиков болотного мирта. Шустрик подошел вплотную и ткнул человека носом в плечо. Одежда была мокрой, холодной как камень и почти всюду сгнившей. Но самое ужасное, что она оказалась пустой, В ней не было ничего твердого, плотного. Она напоминала какую-то пустую сумку. Несмотря на нахвативший его ужас, Шустрик ткнул носом посильнее, без особой надежды на то, что его страхи не оправдаются, и что под курткой он встретит здоровое сопротивление живой плоти. Из длинной прорехи торчал серый конец сломанной кости. В то же мгновение съехавшая на бок мятая шляпа упала в сторону и открыла череп на пожелтевшей коже которого еще сохранились редкие пряди волос. На шустрика смотрела черная пустая глазница. Стиснутые зубы застыли в страшной гримасе. Даже падали уже не пахло. Невдалеке Шустрик увидел разбросанные кости рук. Наверное, их разбросали тут коньяки, когда дрались между собой из-за добычи. С текущей спасти слюной, дрожа всем телом и мочаясь на камне от страха и потрясения, Шустрик отбежал прочь. «Она куда безумнее меня», — подумал он. «Знала бы она. Свихнулась и ведать не ведает об этом. Ужас какой! Надо бы ей сказать. Ну и что тогда, что и делать? Как она не понимает? Этот человек умер, должно быть, месяца три назад». Все еще дрожа, он осторожно подошел к несчастной собаке. Та не двинулась с места и не оторвала взгляда от мертвого тела, когда Шустрик приблизился к ней. «Твой хозяин! Он мертвый! Мертвый!» Нисходя с места, собака подняла голову. И тут Шустрик с ужасом осознал, что дело тут вовсе не в его безумии и дурном зрении. Он увидел то, что и следовало ожидать. Смутно различимая в темноте, собака с разинутой пастью, в последней стадии истощения, подняла на Шустрика свои пустые глаза, в которых не было ни искорки разума. Она смотрела не мигая и не следя за Шустриком взглядом, покуда тот двигался вокруг нее. Черный сухой язык, сгнивший до десен зубы. Она ничего не ответила. Не могла. Поскольку, как лишь теперь понял Шустрик, в ней не было ни капли жизни, ни крупицы живой плоти, которую, если кто и мог приписать ей, так это лишь какое-нибудь совсем незнакомое существо, никогда не видевшее, как она выглядела прежде. Теперь это был призрак, ничто, иссохшее, пустое вместилище бесконечного горя и страдания. Шустрик обратился в бегство, но тут же совершенно ясно увидел в лунном свете, за тенью скальной стены, фигуру человека в старом плаще с палкой, который быстро шел в сторону озера. Шустрик ринулся за человеком, но затем, испугавшись, что оставшийся за его спиной ужас может последовать за ним, остановился и оглянулся. Собака и мертвец исчезли. Когда Жун вновь повернулся к озеру, исчезла и фигура идущего человека. Шустрик остался один. Минут десять спустя Раф, шедший по следу вдоль ручья с целой днячей ногой, на которой осталась изрядная часть окорка и хрящей, наткнулся на Шустрика, бредущего ему навстречу. Тот рыдал как одержимый. Покуда они добирались до дому, Шустрик дважды почти лишался рассудка и бросался в воду. Сперва испугавшись бродячие овцы, а потом блеска кварцевого известняка в лунном свете. Когда же, наконец, уже в их логове-трубе он, словно щенок, уткнулся носом в бок Рафа, то почти сразу провалился в сон, причем куда более глубокий, нежели тот, в котором оставил его Раф, отправляясь на свою ночную вылазку. Мистер Безил Форбс, член парламента, парламентский секретарь был, в сущности, довольно приятным молодым человеком. И хотя старшие коллеги смотрели на него с некоторой снисходительностью по причине его недалекости, в министерстве, тем не менее, к нему относились неплохо. Природа не обделила его располагающей внешностью, и, несмотря на несправимую бестактность, заслужившую ему прозвище Фарбысь-берегись, он не страдал никакими труднопереносимыми навязчивыми идеями, типа того, что он прирожденный политический гений или что все остальные министерства занимаются заведомой ерундой и поэтому следует подзуживать своих подчиненных на всяческие с ними склоки. А кроме всего прочего, был недурно воспитан и умел прислушиваться к чужому мнению. Словом, на государственной службе полно людей, которые служат не в пример хуже. Промозглым лондонским утром, среди домосветы и чахлотравия, бензостоя, выхлопотока и грязи приставления – Он крайне любезно приветствовал заместителя министра и второго заместителя, которых вел в кабинет его личный секретарь. Форбс включил освещение в аквариуме с тропическими рыбками, предложил каждому чашечку тепловатого кофе и даже уделил пять минут на ничего не значащую болтовню. Наконец, глянув из-под тяжка на свои часы, заместитель министра сумел таки навести разговор на «Озерный край». «Ах, да», — проговорил мистер Форбс, «точно ему было безумно жаль прервать из-за такого пустяка светскую беседу. Озерный край и эти страшные пристрашные собачки. Как вы думаете, Морис, что же нам теперь с ними делать?» «Ну, господин секретарь, мне кажется, если взглянуть здраво, особой проблемы я тут не вижу. Но все же несколько, знаете, неприятно, а?» «Действительно неприятно». В политическом смысле. Однако реальной угрозы заболевания нет. «Правда? Нет?» ни не малейший, господин секретарь», подтвердил второй заместитель, открывая огонь с левого фланга. Собаки не могли иметь контактов с лабораторией, в которой проводятся исследования чумы. «Так может, нам об этом и объявить?» «Мы считаем, что такое заявление вполне обосновано и в высшей степени уместно» ответствовал заместитель министра. «Однако хотелось бы чуть-чуть повременить, пока вот Майкл не съездит на место и не увидит все своими глазами. Газетчики могут врать сколько их душе угодно, это никого особо не волнует. Мы же не имеем права распространять ложную информацию, даже если никто этого и не заметит». «Ну хорошо», — успокоился мистер Форбс. Короче говоря, угрозы заболевания нет, мы заявим об этом публично, а газетчики пускай займутся чем-нибудь другим. А как же быть с побочными эффектами? Ответная реакция, знаете, и все такое и прочее. Вы же помните, что в следующий четверг дебаты по бюджетным расходам, и оппозиция как раз хотела бы добиться сокращения затрат на научные программы. Вы совершенно правы, господин секретарь. Мы также предполагаем, что они станут строить свою игру на этих собаках. «Во сколько, кстати, они начинаются, эти дебаты?» — наморщил лоб мистер Форбс. «Вы случайно не помните?» «Дебаты по бюджету всегда начинаются в 16.30, господин секретарь». «Ну и парламентский секретарь даже этого не помнит. Подумали хором каждый про себя, заместитель министра и второй заместитель. И, согласно предварительной повестке дня, представитель оппозиции будет выступать первым». Обычно он говорит как бы о нецелесообразном расходовании государственных средств, но в более широком смысле подразумевается критическая оценка всех действий правящей партии в целом. Брекспер Багваш, член Королевского совета, уже намекнул мне, что эти песики, видимо, всплывут на дебатах, но не станет же оппозиция только из-за них критиковать нашу политику. «Отнюдь, господин секретарь, просто это лишний опор для их аргументации». Видимо, после вступительной речи на самые общие темы разговор пойдет о более частных вопросах. Тут-то Багваш встанет и скажет, «В интересах общественного блага я должен привлечь внимание достопочтенных депутатов к конкретному примеру безответственных действий правительства». И пошло-поехало. Да-да, вы правы, именно так он и сделает. Уверен, он обязательно помянет и о Лоусон-парке, и о собачках. Это, конечно, его округ, но ведь и другие депутаты волнуются и у нас, и в оппозиции. «Мы представим вам свои соображения в ближайшее время, господин секретарь. Как мы полагаем, Багваш начнет с того, что снова поднимет вопрос о лицензии на строительство в Лоусен-парке, а потом напомнит о сверхбюджетных расходах на притворение в жизнь рекомендаций саблонского комитета, а от этого перейдет к разглагольствованиям о халатности» почему собакам позволили сбежать, и почему, когда они сбежали, ничего не было предпринято. Да уж, так оно, наверное, и будет. И в обычной ситуации мы, конечно, уж нашли бы, что ему на это сказать. Знаете, Морис, в этой истории есть одна вещь, которая мне как-то не совсем нравится. Так что уж вы, пожалуйста, придумайте, что на это ответить. Сейчас, знаете, все это дело могут представить так, будто мы вроде как пытались что-то скрыть. Я бы даже сказал, пытались скрыть все, а потом и этого не сумели. «Я это сознаю», — ответил заместитель министра с глубокомысленным кивком, имеющим показать, что он, ничуть не меньше парламентского секретаря, огорчен прискорбной недальновидностью, проявленный его подчиненными. «Я вот что хотел сказать». Мистер Форбс оторвался от бумаг на столе и просиял дружелюбной улыбкой. Сначала у них, знаете, собачки сбежали. Ну ладно, с кем не бывает. Но когда все обнаружилось, эти умники почему-то решили никому ничего не говорить. А главное, потом еще выяснилось, что их собаки нападают на овечек и вообще рыщут по национальному парку, как какие-то там шакалы. А они по-прежнему никому ничего не говорят. Это ведь ужас как глупо получается, а, Майкл? Ну, сейчас это действительно выглядит не вполне разумно, господин секретарь. Но справедливости ради должен заметить, что поначалу молчание представлялось довольно обоснованной линией поведения. Догадаться заранее, что раздразится подобный скандал, было практически невозможно. Куда логичнее было предположить, что собак быстренько пристрелят, или что все это закончится как-нибудь по-другому. — Может, вы и правы, — протянул секретарь, глянувшись между делом на рыбок в аквариуме. А как тогда быть со следующим их прокольчиком? Вот они, наконец, дали в печать заявление, что от них сбежали две собачки. И надо же дать его как раз в тот самый день, когда в ораторе напечатали о том, что собаки, возможно, заразились чумой. Тут центр опять возьми и замолчи, не опровергнув этого бреда. И дело выглядит таким образом, будто они специально промолчали про чуму в заявлении для печати. Что же на это сказать? «Обвинение столь нелепо», что не заслуживает ни упоминания, ни опровержения». «Хм, хм. Как-то они не очень обдуманно поступили, а?» — задумался Форбс. «Но больше всего меня расстраивает то, что мы в министерстве не обдумали все это заранее. Почему этот центр не сообщил нам сразу, что у них стряслось? Почему они полезли в печать со своим заявлением, не дав нам даже на него взглянуть?» И почему мы сразу же не прекратили эту вздорную болтовню о чуме и не распорядились, чтобы Министерство сельского хозяйства утихомирило тамошних фермеров? Министр ведь наверняка захочет знать почему». Подняв глаза, второй заместитель снова встретил пристальный взгляд заместителя министра. Второй заместитель ждал, когда начальник заговорит. В такой момент капитану команды явно надлежало взять слово и высказаться в защиту своего игрока. Заместитель министра, всем своим видом показывая, что вместе с мистером Форбсом дожидается ответа, продолжал молча смотреть в одну точку. Повисло молчание. Все еще не веря в происходящее, второй заместитель в ошеломлении подыскивал слова. Чувствуя себя как человек, идущий ко дну, он ощущал на себе пристальный взгляд того, кто мог бы при желании вытащить его на сушу. Мистер Форбс вежливо выжидал. Второй заместитель заметил, что заместитель министра, опустил глаза на стол, изобразил в блокноте несколько черточек и квадратиков и снова поднял на присутствующих внимательный взор. «А сообщение для печати уже подготовлено?» — осведомился мистер Форбс в качестве ласкового понукания. «Мы э, как раз сейчас над этим работаем, сэр. Вот как, вот как. Как-то все это не очень складно получается, Майкл». Лебезным тоном проговорил мистер Форбс. «Я бы, пожалуй, хотел, чтобы вы мне показали это сообщение как можно скорее, если не трудно, даже несмотря на то, что вообще-то после драки кулаками не машут». «Майкл сегодня же выезжает на место, господин секретарь», соизволил наконец прервать свое молчание заместитель министра. «Первый раз слышу. Если о чем и шла речь, так о понедельнике», подумал про себя второй заместитель. «Я не сомневаюсь, Майкл», что вы попытаетесь утрясти все вопросы как можно скорее. Не так ли? Вот и ладненько. С теплым радушием в голосе проговорил Форбс. Словно теперь было в пору плясать от радости. Да, у нас еще есть минутка просмотреть этот ваш весьма убедительный планчик моего ответика на депутатский запрос Багваша. Выяснить у министра и других, при каких обстоятельствах было допущено, чтобы из центра в Лоусон-парке сбежали две инфицированные собаки и намерен ли он сделать заявление. Вы уж простите меня за глупость, но что-то мне кажется в этом вашем третьем пунктике. Десять минут спустя, уже в коридоре, заместитель министра проговорил. Ну что ж, Майкл, надеюсь, вы попробуете успеть на ближайший поезд. Помните, что от вас требуется две вещи. Во-первых, установить, имеем ли мы право с полной ответственностью заявить на заседании кабинета что собаки ни при каких обстоятельствах не могли войти в контакт с зараженными материалами, а во-вторых, надо все-таки, хотя и с опозданием, согласовать сообщение для прессы». Только у двери лифта второй заместитель снова обрел дар речи. «Мне необходимо встретиться с юристом, Морис, по поводу одной апелляции, так что я вас сейчас оставлю, а перед отъездом зайду за последними указаниями». В уборной, этажом ниже, на него накатил приступ слепой ярости, причем столь сильный, что на несколько секунд в глазах действительно потемнело. «Эта махровая сволочь даже не дала себе труда хоть раз раскрыть свой поганый рот. Этот ублюдок сидел и смотрел, как парламентский секретарь распинает меня за то, в чем я виноват не больше, чем в несварении его поганого желудка. Сначала Итан и Балиоль, а теперь, по его милости, Форбс. Мужик, в общем, неплохой, мы его все любим». Будет думать, что я один виноват во всей этой дерьмовой истории. Гнида, подлюка, козел вонючий. Прошу прощения, вы порядком, ссор? Второй заместитель обвел помещение рассеянным взором и обнаружил перед собой посыльного по имени О'Коннелл, честного ирландца, который во время О Она служил в его конторе уборщиком. «Ах, здорово, О'Коннелл, рад тебя видеть. Я в порядке, не волнуйся. Так, пар немного выпускаю, бывает». «Я думал, сор, может, вам нехорошо сделалось? Захворали там, не приведи господи». «Я очень трону твоей заботой. Только ведь старые солдаты не хворают, а?» Это была их общая шутка. Оба они, каждый в свое время, служили в армии и раз в другой обменивались армейскими воспоминаниями. «Хворают, сор, ешо как хворают. Не приведи вам того бог, конечное дело». «Спасибо». Знаешь, Оконнелл, очень неприятно, когда с тобой поступает несправедливо, а ты ничего не можешь поделать. Так такое, ссор, со всяком может случиться, хоть ты человек, зверь или птица. Один Грумутей, я в газете читал, он, знаете, чего сказал? Несправедливость всем одной меркой меряют. Так ведь оно и есть, правду, ссор?